Глава 6 В стрессовых ситуациях хорошо иметь рядом маленького любопытного ребёнка, который позволяет вам не терять почву под ногами. Так размышляла Фрэнки в течение нескольких следующих дней. Как и все четырёхлетки, Фергюс жил исключительно настоящим. Радовался, задавал кучу сложных вопросов, ответы на которые его совсем не интересовали, потому что он тут же, опустившись на четвереньки, начинал рассматривать ползущего жука. в луже интересной формы. Он требовал внимания так нежно и невинно, что Фрэнки была только рада оказывать ему это внимание. В результате к середине недели она уже почти чувствовала себя так, будто кошмарное путешествие в Йорк ей только приснилось, а не произошло наяву. Воспоминания об этом еще возвращались к ней. Ошломлённое выражение лица Гарри Мортимера, когда их глаза встретились. Его неожиданно высокий рост то, с какой интонацией он произнёс имя её матери. И всё это на фоне песни Тома Джонса в исполнении его вульгарной копии. Пережитое переставало казаться Фрэнки реальным. «Что ты теперь будешь делать?» мягко спросил её крейк два дня спустя, когда Фрэнки так больше не заговорила о своём отце. «Ты попытаешься с ним пообщаться? Может быть, напишешь ему письмо?» «Не знаю», — ответила Фрэнки, морща нос. «Вероятно, мне следовало бы это сделать. Но что я ему скажу? Я не хочу ещё больше ухудшить его положение». «Как может такой славный, восхитительный человек, как ты, ухудшить чьё-либо положение?» — удивился Крейг. Фрэнке не слишком хотелось отвечать на этот вопрос. Хотя она ценила его жизнерадостную поддержку, но сама была уверена, что её внезапное появление не принесло никакой радости жене Гарри. Да и самому Гарри, если судить по выражению лица, его спутницы жизни. Она будет делать то, что делала всегда. Ничего. Пусть вся ситуация растает вдали, скроется за более насущными вопросами повседневной жизни. Да и кому нужен биологический отец? Её мама вышла замуж за Гэррета Карлайла, когда Фрэнке было 12 лет, за вежливого, лёгкого на подъём Гэррета, ставшего хорошей заменой отца. В этом году он вышел на пенсию и отправился в Пальма-де-Майорка, чтобы поваляться на солнышке. Фрэнки догадывалась, что так он справляется со своим вдовством. Возможно, в будущем у неё возникнет желание ещё раз наладить отношения с Гари, но пока она не станет над этим задумываться. В четверг Фрэнки отвела Фергюса в детский сад, где он обычно проводил утро, обменялась шутками о хорошей погоде с несколькими другими мамами. По дороге домой она зашла в гастроном, чтобы побаловать себя и Крейга Капучино. В будущем, может быть осенью, когда Фергюс должен был отправиться в школу, они надеялись снять достойное помещение, в котором оба могли бы работать. Фрэнки мечтала о залитой светом студии с огромными окнами на чердаке. А пока им приходилось ютиться на противоположных концах кухонного стола. Они по очереди присматривали за Фергюсом, чтобы приготовить ланч, выловить неоплаченные счета и, между делом, отправить белье в стирку. «У вас собственный коттеджный бизнес, как очаровательно!» — говорили их друзья на протяжении всех этих лет, как будто они жили и работали в красивом каменном фермерском доме с курами во дворе и собакой, бьющей пушистым хвостом по плиточному полу. Одна журналистка даже взяла у них интервью для статьи под названием «Любовь на рабочем месте». Прочитав готовую статью, Фрэнки должна была признать, что автору удалось показать их рабочую обстановку уютно и делической. На самом деле, они теснились в бывшей муниципальной квартире Крейга, на четвертом этаже дома на Лэндберг Гроув с видом на автостраду. Но это был их дом. Вернувшись в свой квартал, Фрэнки поднялась по лестнице, думая, что вместо обжигающего кофе ей, пожалуй, стоило купить что-нибудь холодное. Примерно раз в году температура в их квартире ощущалась как комфортная. В остальное время в ней было или душно и влажно, как в этот день, или царил леденящий холод, когда им приходилось работать в пальто и шерстяных шапках, словно студентам. «Черт подери!» – простонала Фрэнки, входя в квартиру, ощущая, насколько неприятно липким стало тело. «На улице жарища!» Она замолчала, услышав голоса, и нахмурилась, пытаясь понять, кто пришел. Крейг очень ревниво относился к своему рабочему времени, посвящая редкие часы, когда дома не было Фергюса, своей колонке. Иногда он даже не отвечал на телефонные звонки друзей, чтобы его не соблазняла возможность посочковать или отвлечься. «Привет», — сказала Фрэнки, проходя в кухню. «О!» — она увидела за столом незнакомую женщину. Её мозг одновременно отметил два факта. Во-первых, Женщина явно чувствовала себя как дома, прислонившись спиной к радиатору и скрестив ноги. Во-вторых, женщина была удивительно похожа на Фергюса, те же тёмные кудрявые волосы, та же оливковая кожа, те же пухлые красивые изогнутые губы. И тут Фрэнки оледенела, осознав, что перед ней Джулия, бывшая подружка Крейга, вернувшаяся из небытия. «Привет», — повторила Фрэнки пересохшими губами, а гостья, оценивающе оглядела её. «Привет», — ответила Джулия. И на секунду Фрэнке показалось, что это она гостья, что это квартира Джулии, а она вторглась в чужую семью. Понятно, почему бывшая Крейга так вольготно чувствовала себя в квартире. Ведь она прожила в ней несколько лет до появления Фрэнки. «М -м -м», подал голос Крейг, пребывавший в явном замешательстве. это Джулия. Джулия, это «Фрэнки, «Я догадалась», — выпалила Фрэнки. «Фергюс так на тебя похож?» При упоминании имени мальчика лицо Джулии просияло. «Я полагаю, он в детском саду?» — сказала она. «Да», — подтвердила Фрэнки, пытаясь не глазеть на неё. «Вот ты и явилась». А потом нервы у неё сдали, и она начала болтать всё, что приходило в голову. «Он всегда замечательно проводит там время. В саду прекрасные сотрудники». и у него появилась лучшая подружка по имени Прина, с которой ему очень нравится играть в Лего, и...» Она замолчала, поражённая странностью этого разговора. Совершенно невероятно, ей приходилось рассказывать этой женщине детали о её собственном сыне. Всё то, что Фрэнки знает о Фергюсе, о Джулии нет. Сколько было обнимашек, болтовни и глупых шуток, которым радовалась Фрэнки, от Джулии нет. «И как часто он туда ходит?» — спросила Джулия. Похоже, Джулия была настроена несколько критически. Или это лишь показалось Фрэнки? Может быть, по мнению Джулии, они доверяли ребёнка посторонним людям, потому что не хотели присматривать за ним сами? «Три дня в неделю, сухо ответил Крейк. "И это совершенно не твоё дело", добавила, выражение его лица. "Это хорошо для его социальных навыков", сказала Фрэнки жизнерадостным телевизионным голосом, который был ей совершенно не «У него появилось много друзей, и поскольку ему скоро в школу, мы подумали...» Крейг посмотрел на неё, и она секлась, закусив губу. «Вот», — пробормотала она. «Крейг прав», — сказала она себе. «Мы не обязаны объяснять своё решение Джулии, которое бросила Фергюса в тот момент, когда он больше всего в ней нуждался. Мы ничего ей не должны». «Тогда почему Фрэнки чувствовала себя так, словно это её судили?» отлично сказала Джулия, хлопнув в ладоши. "Что ж, мне нужно будет иногда узнавать у вас эти детали". Она широко улыбнулась. Джулия была привлекательной и спортивной женщиной в бирюзовом топе стиля кафтан, безупречно чистых белых укороченных джинсах и сверкающих серебристых шлёпанцах. Крейк говорил Френки, что в прошлом Джулия была депрессивной и непредсказуемой. Он употребил выражение с расстроенными нервами. но, как показалось Фрэнке, она выглядела совершенно нормальной, сияющей даже. Вот только что она имела в виду, когда говорила о том, что ей будут нужны детали о детском саде. Она же не собирается. Фрэнке вопросительно посмотрела на Крейга. Тот нахмурился и покачал головой, глядя на свою бывшую. «Джулия, нет. Ты не можешь вот так просто прийти сюда и...» «Почему же нет?» Её широкая улыбка. неожиданно стала напоминать оскал крокодила я его мать у неё заблестели глаза и температура в комнате как будто упала он был у тебя четыре года думаю теперь моя очередь не так ли что с тревогой воскликнула ффрэнки в тот момент когда крейк повторил «Джулия». и он сказал это таким тоном какого ффрэнки никогда раньше не слышала суровым и страшным пробравшим ее до костей из горла ффрэнки вырвался стон потому что в глубине души она всегда знала, что этот день настанет, что мать Фергюса вернется и выдвинет требования. Он мой, не твой. И хотя Фрэнки любила каждый дюйм этого малыша, она не могла забыть о том, что он не ее. Не ее по закону, по документам. Она всего лишь взяла его взаймы. И если Джулия захочет вернуться в жизнь Фергюса, заново познакомиться с ним, то как Фрэнки может лишать ее этой привилегии? Она со страхом уставилась над Джулию, гадая, как к этому отнесется Фергюс. Он будет сбит с толку. Он считал своей мамой Фрэнки. Как они ему это объяснят? И была ли она жалко эгоисткой, уже беспокоясь о том, что мальчик полюбит Джулию больше, чем ее? «Я побеседовала с людьми в Совете граждан», — продолжала Джулия. Примечание. Совет граждан. Citizen Advice. Сеть из 316 независимых благотворительных организаций по всему Соединенному Королевству, которые предоставляют бесплатную конфиденциальную информацию и консультации для оказания помощи людям с денежными, юридическими, потребительскими и другими проблемами. «И они сказали мне, что права матери священны. У матери больше прав, чем у отца». Раньше я не могла справляться с ребёнком, потому что была больна. У меня были кое-какие проблемы. Но сейчас мне лучше, и я готова начать с того момента, когда я ушла». «Ты готова?» — повторил крейк с таким ядовитым сарказмом, что Фрэнке показалось, со стен сейчас начнёт облетать краска. «Ты готова начать с того момента, когда ты ушла?» Он покачал головой, не веря своим ушам, а потом снова обратился к Джулии. Ты не можешь поступить так с ребёнком, Джулия. Это так не работает. Ты не можешь нажать на паузу, а потом снова нажать пуск, когда тебе захочется. Скажи мне, где ты была, когда ему делали операцию из-за того, что у него резались зубы? Когда он был болен, огорчён, испуган? В день его рождения? На Рождество? Когда он сделал первые шаги? Почему ты не была готова быть сыном четыре года назад? Его голос был пропитан горечью и яростью. Фрэнки моргнула. Его слова лились так свободно, с такой горячностью, что ей казалось, он не раз репетировал их. В прошлом крейк не говорил о Джулии, сказав, что выкинул ее из своих мыслей, из своей жизни, словно старую мебель. Фрэнки не знала, сколько боли и гнева все это время бурлило в нем. Крейк робко сказала она, потому что ей было невыносимо видеть его таким. И к тому же, если Джулия действительно была больна... и страдала от нервного срыва, то ему не следовало бы так нападать на неё. За такое человека едва ли можно винить. «Что?» Его лицо было перекошено от гнева. «Она хочет забрать Фергюса. Что из этого-то не поняла?» Эти слова были словно пощёчина. «Забрать его?» В ужасе повторила Фрэнки и повернулась к Джулии. «Но я думала...» Она предполагала... Возможно, наивно, что Джулия всего лишь хочет проводить с мальчиком немного времени, начать с ним новые отношения. Возможно, брать его к себе на несколько часов во второй половине дня, чтобы малыш привык и мог потом ночевать у неё, проводить выходные. Это было бы нормально, правда? Ведь она же его мать и всё такое. Никто не мог этого отрицать, безусловно. Но совсем забрать Фергюса? Оторвать его от Фрэнки и Крейга? От этой квартиры? от их привычного общения перед сном, от любимых детских площадок и глупых семейных шуток. Нет. Нет, это не вариант. Нет. «Он мой сын», — сказала Джулия, вынув из рукава козырь. Козырь, которому они не могли ничего противопоставить. Фрэнки точно не могла. Шок и страх нахлынули на неё. Сердце болезненно сжалось, будто пытаясь справиться сразу слишком со многим. Стало тяжело дышать. Неужели, когда вмешиваешься в жизнь чужой семьи, через несколько дней кто-то обязательно вмешается в твою? Как будто отправившись в Йорк, чтобы найти своего отца, она каким-то образом выпустила на волю зло, которое теперь намеревалось разрушить маленький мир самой Фрэнки. Уничтожить все, что она любила. «Какая у него любимая сказка! Что он любит есть! Ты даже его не знаешь!» — продолжал крейк Его надры раздувались. Пальцы вцепились в край стола. Всё его тело как будто приготовилось действовать, словно ему впрыснули огромную дозу адреналина. "Давай убирайся отсюда. Ты нам здесь не нужна". "Крейк, подожди", сказала Джулия. И Френки захотелось повторить её слова. "Крейк, подожди, ты делаешь только хуже. Крейк, подожди, не нападай на неё. Послушай, что она тебе скажет. Крейк, подожди, из этой ситуации должен быть разумный выход". Но он ненавидел Джулию, и Фрэнк это поняла. Он очень сильно её ненавидел. «Ты слышала, что я сказала Прорычал он, ощетинившись, словно дикий зверь. «Прошу тебя, уходи!» Джулия с вызовом вздёрнула подбородок. «Я пришла сюда не ссориться с тобой!» Она свирепо посмотрела на Крейга, написала номер своего телефона на клочке бумаги и пододвинула его к Крейгу через стол. «Вот мои контакты. Позвони мне!» когда будешь готов обсуждать это как взрослый человек. Её подбородок выдвинулся вперёд. «Но ты должен знать, что у меня есть адвокат, есть люди, которые мне помогут, и у меня есть право видеть собственного сына». Выдержка неожиданно изменила ей, и из её горла вырвалось рыдание. «Потому что он и мой сын тоже. Не забывай об этом». Она стукнула по столу, поднимаясь на ноги, и Фрэнки дрогнула, когда гневный взгляд женщины упал сначала на Крейга. А потом переместился на неё. Джулия вышла из квартиры, громко хлопнув дверью. Наступившая после её ухода тишина казалась оглушительно громкой, заполняя маленькое помещение. Всё в кухне оставалось таким же, каким было час назад: жизнерадостные жёлтые стены, рисунки Фергюса, приклеенные к дверцам шкафов, две перевёрнутые вверх дном кружки на сушилке, фотографии счастливых дней, прикреплённые к холодильнику вместе с магнитами Томас Танк. И всё же появление Джулии как будто колдовало это место. И окошки теперь казались маленькими и грязными. Фрэнки не смогла не заметить клубы пыли на полу в углу, след от чайного пакетика на столешнице, дверцу шкафчика, уже несколько месяцев висевшую на одной петле. Фрэнки казалось, что её сердце превратилось в гигантский камень, охваченный болью. Она поставила один стакан с почти остывшим капучино перед Крейгом и рухнула на стул. сжимая в руке другой стакан что мы будем делать спросила она её голос был похож на испуганное блеянье что мы будем делать крейк